Глава двенадцатая За круглым каменным столом в тронном зале собрались все дети Повелителя Хаоса. Все семь. Высшие первозданные демоны, верные своему Создателю. «В момент, когда в разных участках Нижнего мира из бездны вырвались монстры, я был в преднебесье», произнес первый сын, Инк, Жилистый и в то же время стройный, с острыми ушами и жемчужно-пепельной кожей. Он больше всего походил на отца. «Никакого странного поведения за полубогами замечено не было. Разведка бы мне доложила. Не думаю, что это диверсия». «Соглашусь», — кивнул второй сын, Сан, являющийся точным воплощением своей матери, богини огня, Уны. Среди демонов ее называют «карающая», и не зря. Никто не смог уйти от праведного гнева рассерженной богини. Мы пока не знаем происхождение этой субстанции, что поглощает демонов и выплёвывает монстров бездны. Но, похоже, цверги объединились в стаю для более эффективной охоты на нашей земле». Демиан посмотрел в горящие рыжим пламенем глаза брата и произнёс. «У нас слишком мало информации, чтобы делать сейчас какие-либо выводы. Но, на мой взгляд, все эти нападения выглядят как хорошо продуманный план». Он достал из-за пазухи карту и развернул её. Я отметил места, в которых появились монстры. Их семь. По одному на каждого из нас. Чтобы мы не могли объединиться. Вам не кажется это странным? Я подумал о том же. Кивнул третий сын. Дэмиан перевёл взгляд на Вацлава и удовлетворённо отметил, что тот уже практически полностью восстановился. Отец сказал. Из-за того, что Инг находился в святыне полубогов, Ватслову пришлось сражаться с монстрами на двух участках и его буквально превратили в месиво. Переживали и выплюнули. Действия цвергов напоминают стратегию. Но все мы хорошо знаем, насколько глупы и примитивны эти создания. А у стада всегда должен быть пастух, разве нет? Кто-то должен был подать им идею и направить. Не верю я, что эти твари внезапно поумнели. «Вы с Дэмом вечно видите заговоры там, где их нет», — рыкнул четвёртый сын повелителя, Рагнар. Он меньше всех был похож на человека. Роговые отростки на лбу никогда не исчезали, а его тело напоминало куски гранита. Не стоит столько времени проводить в общении с людьми. «Мы обсуждаем сейчас не это», — коротко отрезал повелитель, восседая на костяном троне. У его ног крутились адские прихвостни. Нужно понять, как именно цверги похищают демонов и выпускают монстров в бездны. Не дай ни небеса не прорвутся в верхний мир, тогда о сохранении баланса можно забыть. Я займусь этим, отец. произнёс Деми и поклонился. Они слишком летомал для этого. Едко заметила единственная дочь повелителя хаоса Фиара, синеволосая с глазами чистейшими озерами. От кого она произошла на свет, доподлинно никому не было известно, разве что самому повелителю. Этим изначально занимался я, и я вышел на цвергов, бесстрастно заметил Дэмиан, поправляя на руке перчатку. «Но ты таскаешься с человеком», презрительно заметил шестой сын повелителя, Рю, рождённый от тёмной полубогини, повелевающей мёртвыми. В груди Дэмиана всколыхнулась злость. Он сжал челюсть, едва сдержав малодушный порыв прикоснуться к тонкой шее братца. «Человек, моя помощница, по воле Оракула», — холодно напомнил он, «и она сделала за эти дни больше вас всех вместе взятых». «Так почему вы...» «Эй, Дэм», — тихо позвал Вацлав, перегнувшись через каменный стол. «Ты заводишься, остынь». «Прошу прощения, отец», — сдержанно произнёс Демиан сам, не понимая причину своего раздражения и злости. «Ничего, мой мальчик», — загадочно улыбнулся повелитель и милостиво махнул рукой. «Доверяю тебе это дело. Остальные будут следить, чтобы не произошло новых прорывов». «Да, повелитель», — первым отозвался Инг. Вышел из-за стола и исчез в клубах жёлто-белого пламени. Дэмиан планировал сразу приступить к поискам информации. Он был уверен, что если попадёт в бесконечную библиотеку, то узнает, как цвергам удаётся похищать демонов. «Отойдём на пару слов», — позвал Вацлав и оглянулся на отца. Исполнил шутовской поклон, подмигнул сестрице и отвесил внезапную затрещину проходящему мимо Рю. «Как ты смеешь дразнить младшего!» — оскалился сквозь зубы. «Следи за языком, его легко лишиться». Шестой сын ответил ненавидящим взглядом и скрылся в поднявшейся тьме, что досталось ему от матери. «Слушай», — едва слышно заговорил Вацлав, неуверенно потирая затылок, — «тебе самому не кажется странной твоя человечка?» «Я уже велел щейкам заняться этим», — коротко отозвался Дэмиан, «но у меня нет причин подозревать её в шпионаже или в сговоре с полубогами». Не думаю, что она вообще имеет хоть какое-то отношение к цвергам и неизвестной субстанции, пожирающей демонов. «Но мы не можем исключать такой вероятности», — осторожно заметил Вацлав. «Мне неспокойно. Чувствую с ней что-то не так. И появилась девчонка как-то уж слишком вовремя. Тебе так не кажется? Почему Оракул назвал именно её и твоё имя? Как-то многовато совпадений». Не верю я в такое. Дэмиан судорожно выдохнул, понимая, что слова брата имеют смысл. Но всё его естество противилось мыслям о том, что Рони Винтер может оказаться кем-то подосланный, с определённой целью. «Я разберусь», — отозвался сухо. Вацлав недовольно скривился. «Какой же ты упрямый!» — выругался он и скрылся в бледном образовавшемся портале. Удивительно, что после таких смертельных ранений и энергетического истощения у него ещё хватало сил на перемещение. Третий сын, рождённый от полубогини-воительницы, что с него взять? «Дэм, мальчик мой», — подозвал повелитель, махнув рукой. «Как дела с твоей человечкой? Ты сказал, она хорошо помогает тебе». Дэмиан медленно кивнул против воли, ощущая себя необъяснимо довольным. И чего радуется, спрашивается? Окончательно повредился рассудком? Не уверен, что встречал людей, подобных ей. Всё же признался он. Ронни Винтер проницательный и умна, но чересчур хладнокровна для обычного человека. Она вызывает в тебе всё новые и новые чувства, да? Поинтересовался повелитель, жадно вслушиваясь. В принципе... Если так подумать, я выполняю все её прихоти. Философски согласился Дэмиан. Будь то пирог или краски, я запоминаю все желания, даже самые мимолетные, легко улавливаю смену её настроения. Прекрасно, — удовлетворённо протянул повелитель. Просто прекрасно. Похлопал Дэмиана по плечу, вынуждая внутренне напрячься. Да что с ним не так? Простившись с отцом, Дэмиан сразу отправился в бесконечную библиотеку — хранилище величайших знаний. И был готов провести в ее лабиринтах до самой ночи, чтобы потом сразу отправиться на выслеживание цвергов, но чутье тащило в логово. Он не видел человечку весь день, не впервые, из-за довольно долгое существование, думал о том, как кто-то провел день. Чем она занималась? Предавалась греху с книгой разврата. Не стоило покупать краски. Нарисует ведь. А может, читала? Представить девчонку, лежащую на перине с книгой в руках и болтающую ногами, оказалось несложно. Картинка в воображении показалась живой и яркой, несущей умиротворение и покой. Так необычно. Дэмиан сразу заподозрил неладное, стоило только переступить порог логова. Слишком тихо. Глубоко втянул воздух носом, но не почувствовал запаха человечки. Лишь блеклый, едва ощутимый след. Из её комнаты вылетел говорон. Птица быстро трепетала крыльями и летела как-то неровно, будто торопливо, от того неуклюже. «Один!» — произнесла она и развернулась обратно. «Ронни оставила для тебя послание», — добавила птица голосом человечки. По спине пробежал холодок. «И всё-таки магические создания немного жуткие». Дэмиан нашёл книгу, раскрыл там, где был вложен карандаш и прочёл. «Если ты читаешь это, то я всё ещё с Вацлавом. Скорее всего, в месте, о котором ты не знаешь. Не думаю, что мне угрожает что-то серьёзное, но лучше тебе поторопиться. Этот гад слопал мой пирог». Дэмиан без церемона вырвал лист, поднёс его к носу, чтобы ещё раз ощутить запах человечки, после чего осторожно сложил его и убрал в карман штанов. «Похоже, брат решил действовать самостоятельно». Задумчиво протянул он. С одной стороны, испытывая азартное предвкушение, а с другой — кипучую ярость. Но как он посмел тронуть то, что я сказал не трогать? С чем сам хотел разобраться? Взмахнул рукой, открывая портал, и исчез в образовавшемся огненном кольце. Дэмиан знал, где ему следует искать. Рони с наслаждением отпила чай, поставила кружку на стол и развернула шахматную доску к себе белыми фигурами. Я теперь человек? Недоверчиво спросил сидящий напротив Вацлав. Выглядел он растерянно, сбитым с толку. Сомневаюсь, отозвалась Рони и сдвинула пешку. Я не могу изменить твою сущность. Вероятно, ты все еще можешь обращаться в демона. В конце концов, ты таким родился. Логично как я сам не догадался». Вздохнул выше, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза рукой. «Мне от этого вот вообще не легче. Прекрати стенать. твой ход», — ровно произнесла рони вновь беря кружку с чаем. Надо признать, третий сын умел его заваривать. Он вообще казался более адаптированным к жизни и приспособленным к быту, да и вел себя человечнее. Вацлав хмыкнул, сел ровно и сдвинул пешку. «Да, вообще в курсе, насколько ты жестока». «Мы с ним в этом плане похожи», — произнесла Ронни и сделала ход конём. «Так сразу?» — демон вскинул бровь. «Как тебе с моей силой?» — поинтересовался, едко сдвигая пешку. Рони прислушалась к себе. Каждая жила в её теле вибрировала от переполняемой энергии. «Неплохо». Кивнула медленно и сделала следующий ход. Я никогда не держала в себе так долго чужую искру. А твоя? Прищурился Вацлав. Рони грустно улыбнулась, позволяя себе быть честной. А своей у меня нет. О, громко присвистнул он. Что же ты такое тогда? Рони недовольно поморщилась и сняла очки. Поморгала, подняла взгляд. Вот и скажи мне, что ты видишь? Я не знаю, откуда у меня такой странный дар, но он есть. Иначе бы откуда это мерцание радужки? И зачем бы мне говорон, который способен скрывать ауру и способности?» На горле демона дернулся кадык. «Я не видел подобного даже у полубогов», — прошептал он сдавленно. «Очень странное мерцание. И что ты собираешься делать?» — спросил, настороженно подобравшись. Рони даже слегка опешила. «То же, что и раньше. Скрываться». Фыркнула, недовольно и надела очки обратно. «У тебя есть другие предложения?» «Знаешь, мало кто откажется воспользоваться моей способностью. К примеру, у Дэмиана много врагов. Но представь, если лишить его искры. Думаешь, я желаю ему такой участи? Или хочу, чтобы меня использовали во вред?» «В нижнем мире ты точно не сможешь долго скрываться». Задумчиво протянул Вацлав, тарабаня пальцами по подлокотнику. «Раз что-то заподозрил я, заподозрят и другие». «Да, тут ты прав», — согласилась Ронни. «Но я не могу вернуться сейчас. Тогда я нарушу баланс мироздания. Нужно обращаться к Оракулу, но я не смогу объяснить причину, по которой хочу, чтобы меня кем-то заменили». Вацлав легкомысленно махнул рукой, едва не сбив шахматные фигуры. «Давно уже нет никакого сохранения баланса». Есть укрепление отношений между двумя мирами. Просто чтобы никто не бунтовал, придумали эту легенду с мирозданием. Оракул просто называет имена тех, кто больше всего подходит друг к другу. Так что, если ты уйдёшь, ничего не случится. Ты даже можешь сбежать. Рони скептически вздёрнула бровь. Угу, я почти поверила. Только не забывай, что защитники мироздания в моём мире потом шкуру с меня живьём снимут. Хочешь, чтобы меня сразу в темницу бросили, как изменницу и предательницу? Только и ищешь повод от меня избавиться. Произнесла она, оделанная сердито и перевела взгляд на стену. В голове все еще крутились слова демона. Больше всего подходят друг к другу это я, ты и палач. Усмехнулась про себя едва сдерживая ироничную усмешку. Ну, если так подумать, то в этом есть смысл. Дэмиан вытягивает прикосновением жизнь, Ронни Искру. «Только я могу это контролировать», — чувствую себя виноватой, — подумала Анна. «Иногда могу». «Если останешься до конца срока, потом уже может быть поздно». Проникновенно заглядывая в глаза, вымолвил Вацлав. «Дэм тебя уже вряд ли отпустит, тем более если узнает о твоём даре». «Если я правильно всё понял, чужие способности на тебя тоже не действуют». Роня пожала плечами. «Пока не действовали. Но, может, есть такая, что и подействует. Например, сила палача высасывать жизнь. Иронично было бы». «А ты оптимистка», — одобрительно протянул демон. «Мой ход», — обворожительно улыбнулся и слопал ладьёй пешку. «Если ты действительно не желаешь дэму вреда, я помогу тебе». Рони недоуменно склонила голову набок. «Поможешь мне? В чем именно? Сброситься с утеса?» «Отличная мысль», — кивнул он. «Но если я приложу руку к твоей смерти, брат меня точно не простит. Ты хочешь скрыть свой дар, и делала это успешно до моего вмешательства. Ну а я? Приложу все силы, чтобы больше никто о тебе не узнал, даже Дэм. Опережу ищеек, которых он послал на поиски информации о тебе» и сотру любые следы, способные привести к тебе, что скажешь. Рони сделала ход. Скажу, что это честная сделка. Она сняла перчатки и зажгла на ладони искру, принадлежащую не ей. Можешь забирать обратно. Как великодушно. Фальшиво улыбнулся Вацлав, а в глазах промелькнуло беспокойство. Думаешь, обману? Хмыкнула Рони и впечатала ладонь в грудь демона. Я не способна на такую подлость. Да и зачем мне это? Искренне спросила она. Вацлав вздохнул с облегчением. Сжал руку в кулак и разжал, видимо, пытаясь ощутить былую силу. Странная ты. Вымолвил он задумчиво. Любой другой на твоём месте воспользовался бы таким могуществом. Но ты, кажется, и правда не желаешь для себя никакой выгоды. Он резко подался вперёд и коснулся пальцами шеи Рони. Просто проверил. Натянуто улыбнулся, когда ничего не произошло. Я же сказала, что чужие способности на меня не действуют. Недовольно проворчала Рони, трогая место, которого коснулся демон. Она ощутила лишь лёгкое покалывание, но не более. В этот момент пространство завибрировало, накалился воздух. Рони быстро схватила кружку в другую руку, взяла пешку. Вовремя. Из огненного кольца портала вышел Дэмиан. Красные глаза полыхали холодным пламенем. Его тяжелый пронизывающий взгляд был направлен на Рони, а в следующее мгновение он снял перчатку и переместился к брату. «Мы просто играли!» — выкрикнула Рони, подскакивая с кресла, расплескав чай. Шахматные фигуры попадали с доски. «Вацлав не смог переместить меня обратно, потому что у него не хватило сил открыть портал». Палач замер с протянутой рукой в сантиметре от шеи брата. Вот и узнаем сейчас. Хищно протянул он. Рони шумно сглотнула. Я голодна и устала, хочу домой. Дэмиан хмыкнул, роняя голову на грудь и медленно опустил руку. На всё готова только бы защитить ваш маленький секрет. Поинтересовался, лишённым всяких эмоций голосом. Дэм, да какие секреты у меня могут быть с твоей... Г...» Помолчи. Оборвал палач брата, сверля Рони гневным взглядом. Думаешь, я поверю в этот спектакль? Ты излишься? Отчего ты умильно поинтересовалась Рони? Не злись, я не обману тебя и не предам. Палач сжал зубы, от чего на лице дрогнули жиловки. Меня сейчас разорвет от противоречий. Рони тяжело вздохнула. Если откроется сейчас, то пути обратно не будет. Готова ли она к последствиям? Интерес Дэмиана к ней становился слишком очевидным. «Слушай, давай сначала с цвергами разберёмся, а потом я тебе сама расскажу всё». Дэмиан дёрнул головой и внезапно приблизился, напугав. Поднял руки и нагло, но осторожно стащил очки. «Обещай, что не сбежишь. Обещай, глядя мне в глаза, не прячь их за стекляшками». Ронни сглотнула, облизала губы. «Обещаю». «Доволен?» — поинтересовалась раздражённо и выхватила очки обратно. «Более чем...» Хищно оскалился он и, надев перчатку, взял Рони за руку. «С тобой я потом разберусь», — произнёс многозначительно, бросив холодный взгляд на Вацлава. «Очень боюсь», — притворно усмехнулся тот, вскидывая ладони. «Проваливайте уже, я хочу отдохнуть».